Ни один мускул не трогнул на лице этого каменного изваяния. Тогда, возможно, вы знакомы с Нэнси Хэмэлл? Возможно. У нас с ней было назначено свидание в Кантри Клаб, и она не пришла. Он пожал плечами и ничего не ответил. Я ожидал, что она принесет деньги, продолжал я.